Через несколько часов всей этой странной истории придет конец. Я сидела с закрытыми глазами и гордилась собой. Я была горда тем, что узнала и сделала за последние три недели. Из этого волшебного состояния меня вывел смех Кристофа. Он, видимо, пребывал в совершенно безоблачном настроении. Мы поздоровались и поцеловались. «Произошло что-то особенное?» У вас, я смотрю, чудесное настроение. Я очень рад видеть вас здесь, в церкви. Можно подумать, что вам здесь понравилось. Но я скоро уйду. О, мой Бог! Вы всегда увидите во всем прежде всего мрачную сторону. Я помрачнела. До сих пор мы в наших разговорах обсуждали только себя и свои дела. Но сейчас в наших репликах прозвучали нотки личных отношений. Это значило очень многое. Я прибежала сюда, в церковь, под сильным дождем, чтобы провести каждую секунду этого времени с Кристофом. Он был в прекрасном настроении, когда пришел, но я испортила ему настроение. — По-вашему, я вижу все в черном свете, потому что ни в кого не верю? — спросил я серьезно. Кристоф ничего не ответил. — Кстати, насчет веры. Вы знаете, где я была? Я была на еврейском празднике. Это имеет какое-то отношение к Юдифе? Почему это должно иметь к ней какое-то отношение? В прошлый раз вы рассказывали о книге, которую написала Юдиф, а потом пошли на еврейский праздник. Здесь вполне может быть какая-то связь. Да, пожалуй. Но прямой связи нет. Если на свете хоть один человек, которого вы считали бы мудрым, Я собрала все свои силы, посмотрела ему в глаза и покачала головой. Мы продолжали молча сидеть на скамье. Мы стали намного ближе друг к другу. Я встала и сказала, что мне надо идти. Дождь по-прежнему стучал в окна. Теперь звуки эти казались мне неприятными. Что я буду делать, если не получу никакого вразумительного письма? Кто-нибудь вступит со мной в контакт до окончания рабочего дня? Что я буду делать, если не получу обещанного мне вознаграждения? И что я буду делать в понедельник? Деньги — не двигатель жизни, но будет печально, если я их не получу. Раздался звонок. Во мне проснулась самая умная собака Павлова. Письмо содержало комбинацию цифр. Наверное, это последнее письмо такого рода. Дождь внезапно прекратился. После того, как кончилась эта барабанная дробь, мне показалось, что в помещении наступила оглушительная тишина. Конец. Одиночество. В сером тумане вдалеке высилась церковь Сакрэкер. Париж лежал у моих ног, словно поле битвы, а не великий город. Я вышла в лифтовый холл свернула в коридор и обошла этаж, оглядывая двери в другие служебные помещения. Все они были одинаково пусты. Почему никто не использовал этот этаж при такой привлекательности площадей в этом районе? Когда я сделала круг по этажу и вернулась к моей двери, раздался короткий звонок. Обычно цифровые комбинации не сыпались друг за другом с такой частотой. Сердце тяжело забилось. — Да, на этот раз в письме не было цифровой комбинации. — Вы ждете Мсье белье? — Давайте встретимся в четыре часа у стойки в холле. Вам надо оставить на месте компьютер, запереть дверь и взять с собой ключ. — То есть мне надо было просто запереть дверь и уйти. Ничего больше от меня не требовалось. Через сорок семь минут я с кем-то встречусь. Может быть, с мсье Белевье. Однако, может быть, и с кем-то другим. Это будет конец, заключительный аккорд. В моем распоряжении был почти час на то, чтобы подготовиться к уходу. Но я умудрилась не уследить за временем. И когда взглянула на часы, обнаружила, что опаздываю уже на целых пять минут». Мне стало холодно, что всегда служило признаком волнения. Я заперла дверь и еще раз проверила, лежат ли дневники Юдифи в сумке. У стойки в холле было необычно много народа. Наверное, из-за того, что была пятница, и многие уходили с работы раньше обычного. Некоторые просто спустились попить кофе. Мне вдруг пришло в голову, что сейчас может не сработать мой магнитный пропуск. Он запрограммирован на определенную дату и время» а я опоздал на целых шесть минут. Тем не менее карточка сработала, и на турникете зажегся зеленый индикатор. Я сразу почувствовала, что на меня кто-то смотрит, но не могла понять, с какой стороны. Я села на одну из скамеек у окна. Здесь человек, назначивший мне встречу, мог легко меня увидеть. Хавьер Росси вежливо представился подошедший ко мне мужчина. Человек, которого я встретила в кафе несколько недель назад, улыбнулся, и мы пожали друг другу руки. Я встала и тоже представилась. «Хелена Фолосаду». «Как вы себя чувствуете?» Я не вполне поняла вопрос и недоуменно посмотрела на месье Росси. «Как вам ощущение свободы?» Я не знала, что ответить на этот вопрос». Я не получила пока никаких объяснений, и поэтому не могла считать себя свободной. Кажется, Хавьер это понял. Может быть, мы начнем с самого важного? Он раскрыл черную папку и извлек оттуда чек на сумму, проставленную в контракте. Это вам. И это тоже. Он достал из папки еще один чек, но потом почему-то убрал их обратно. Наверное, сначала мне надо все вам объяснить. Первый чек — это ваше вознаграждение. Он ваш. Эта сумма просто будет вам выплачена. Потом вы получите второй чек. Но его, или, точнее сказать, деньги, вы должны использовать. Он тяжело вздохнул. Я не умею объяснять, несмотря на то, что тренировался дома. Неуверенность загнала его в ловушку, из которой он теперь изо всех сил пытался освободиться. Я устала ждать. Мне надо было получить ответы на главные вопросы. Понимаете, у меня было такое же задание, как и у вас. Это было нечто похожее на, ну, скажем, письма счастья. Теперь вам надо найти своего преемника. Первый чек — это ваше вознаграждение. Потом вы получите еще один чек. Его вы должны определенным образом использовать. Каждый день ваш преемник должен что-то получать. Цветы? Он кивнул. «Ну, — Но, в принципе, это может быть что угодно. — Что получали вы? Я и сама не поняла, зачем об этом спросила. У меня были на готове куда более важные вопросы, но по какой-то причине я пыталась избавиться от загадочности происходящего. — Бутылки вина. — Я бы сказала, что цветы полезнее. — Да, вы правы. — Мне осточертело это красное бордо. Мы рассмеялись. Было такое впечатление, что мы играли в какую-то настольную игру, передвигали фишки, увязая в этой бесконечной игре. Таким образом, вы должны решить, кто станет вашим преемником, и что он или она будут получать каждый день после работы. Я обратил внимание, что чек подписан мсье Белевие, однако строка с именем получателя пустовала. То же самое и здесь. Он вынул из портфеля конверт и протянул его мне. «В этом конверте запасной ключ, который остается у вас, и контракт. В нем проставлена дата начала и окончания работы для человека, которого вы выберете. Вы приходите с этим новым человеком в холл, подходите к девушке за стойкой и получаете для этого человека магнитный пропуск. Ваш пропуск вы сохраняете. В последний день вы приходите сюда в шестнадцать часов» как я, и забираете вот такой файл у девушки за стойкой. В файле будут два чека и новый контракт. Теперь вы получили все, что вам нужно. Всю информацию. Следовательно, вам надо найти новичка и привести сюда. Вы знаете, как это сделал я. Однако можете поступать так, как посчитаете нужным. Мсье Росси умолк. — Кто этот, мсье Белевье? Он пожал плечами. — Я знаю так же мало, как вы. Но на чеке стоит его адрес. — Я знаю. Я побывал по этому адресу. Но там не оказалось человека с такой фамилией. — Кто может это знать? — Что вы имеете в виду? Может быть, женщина в приемной? За стойкой? — Не знаю. — А вы как думаете? — Она знает. Иначе как бы она могла каждый день передавать цветы или вино или, например, уборщица. Мне думается, что мы все совершаем действия, сути которых не знаем, не понимаем, к чему они могут привести. Думаю, что в этой жизни все мы в конечном счете занимаемся бессмысленной работой, чтобы при этом не делали. По сути, мы все наемники мсье Бельвиé. Я смотрела на эти вещи несколько по-другому. Но я понимала, что у него было больше возможностей размышлять о времени, проведенном в ареве. Мне это лишь предстояло. — Что вы теперь обо всем этом думаете? — спросила я. — Не знаю. Наверное, я понял, что человек повязан проклятым долгом управлять своим опытом. Не надо совершать ничего героического для того, чтобы им воспользоваться. Не надо оказаться на волосок от смерти для того, чтобы ценить жизнь. Сегодня вечером я уезжаю в Чили. Мне предстоит долгое путешествие. Мысль об этом путешествии возникла у меня в то время, когда я пересылал дальше какие-то бессмысленные сообщения. Теперь я понимаю, что должен уехать туда. Там живет мой биологический отец. «Ну, я не знаю, чему у меня научило все это, или как я смогу использовать этот поистине бесценный опыт, — извительно произнесла я. Напишите книгу. Мы направились к вращающейся двери. Мадам, девушка за стойкой улыбнулась, и я получила букет цветов. Мсье Росси и я вышли под дождь. — Мне туда, — сказал мсье Росси и махнул рукой в сторону стоянки такси. — Это вам, — торжественно произнесла я и протянула ему букет. — Нет, это грех тем более, что я уезжаю. Мы все куда-нибудь уезжаем. Он все же взял в конце концов букет и прыгнул в такси. Прежде чем покинуть здание Оревы, я еще раз бросила взгляд на стойку и вдруг увидела знакомую уборщицу, которая вытряхивала в бак мусор из корзины. Я подняла голову, но из-за ее косогласия я не смогла понять, смотрит она на меня или нет. Я решила, что должна с ней попрощаться. «Добрый день! Мне очень хотелось бы с вами попрощаться. Я больше сюда не приду!» Она взглянула на меня и одарила взглядом, который означал, что мне не стоит совать свой нос куда не следует. Тарик, как обычно, врывается в магазин. «Если бы он знал, какой день ему предстоит, — думает Мансебо, — и кладет под кассу полученную утром почту. — Привет, брат. Слушай, прежде чем ты унесешься к себе, я хотел бы попросить тебя об одном одолжении. Тарик останавливается, кладет руки на прилавок и с нетерпением ждет продолжения. — Амиру нужно сегодня ненадолго позаимствовать у тебя компьютер. Я не знаю точно зачем, но думаю, что он хочет узнать результаты экзамена. Он сдавал английский на право учиться за границей. Компьютер можно взять в библиотеке, но там большая очередь, а он не может ждать. Ничего, если он ненадолго зайдет тебе до обеда. Тарик облегченно вздыхает, словно ожидал чего-то совершенно другого, куда менее приятного. — Конечно. Мне будет приятно помочь парню. Ты же и сам это знаешь. — Спасибо. — Но послушай, почему бы тебе не купить компьютер? Ты же знаешь, что Рафаэль с удовольствием тебе в этом поможет. Твоему парню давно пора иметь дома интернет. — Да. — Думаю, что время пришло, — соглашается Мансебо и улыбается. Тарик машет рукой на прощание и убегает. Мансебо берет нож и вскрывает первый конверт. Приближается время обеда, когда появляется Амир. Все происходит очень быстро. Слишком быстро для того, чтобы Мансебо мог проследить за событиями. Монсебо обслуживает старую даму, когда Амир машет ему с противоположной стороны бульвара. Одновременно с выслушиванием жалоб на старческие немощи Монсебо должен следить за тем, что происходит у сына. Когда дама наконец уходит, Монсебо видит, что Амир уже сидит в коптерке Тарика перед компьютером. Тарик сидит там же и занимается какими-то своими делами. Иногда он встает, подходит к Амиру, тычет пальцем в экран и что-то говорит. Оба смеются. Мансебо начинает нервничать. Если Амир не получит пароль, то весь план рухнет. Мансебо понимает, что затеял очень серьезную игру. В магазин начинает проникать вездесущий запах еды. Наступает время обеда. Амир встает и отходит от компьютера. Тарик и Амир обмениваются несколькими словами, после чего Амир выходит на бульвар. Мансебо близок к отчаянию. Но в этот момент Амир нагибается и начинает завязывать шнурки кроссовок. Это условный знак. Амир выполнил поручение отца. Теперь предстоит следующий этап. Мансебо запирает лотки с фруктами и овощами, а Тарик, бросив взгляд на кузена, понимает, что настало время обеда. Все уже сидят за столом, когда Монсебо входит в комнату. Амир не обращает на отца ни малейшего внимания, чтобы ни у кого не возникло подозрений, что они в заговоре. Собственно, пока здесь некого разоблачать. Игра только началась. Фатима отгоняет нахальных мух, норовящих сесть на стол. «Нам надо сегодня купить продукты», — Фатима обращается к Аделе. «Один раз в неделю они ходят в фран-при» беря с собой сумки на колесиках. В магазине они покупают все, что Мансебо не привозит из рунжи. Это единственное, что женщины делают вместе, если не считать походов в хамам по воскресеньям. Ну и, разумеется, не считая совместных завтраков. Амир бросает взгляд на отца, и Мансебо понимает, почему. Он боится, что домашние хлопоты Фатимы и Адели сорвут их план. За последние недели Мансебо развил у себя способность быстро соображать и не успевает Фатима договорить до конца, как он уже понимает, что новая информация ничего не изменит. Наоборот, это очень хорошо, что Фатима и Адель исчезнут из дома на целый час. В худшем случае они вернутся, когда Амир будет в сапожной мастерской. В таком сценарии не будет ничего катастрофического. Их план предусматривал даже самый худший, хотя и маловероятный вариант, если Тарик вдруг раньше времени вернется из Люсалей. Если дело повернется так, то Мансебо воспользуется мобильным телефоном и позвонит в мастерскую. Мансебо спокойно и уверенно кивает, надеясь, что Амир правильно истолкует его жест и успокоится. Амир действительно облегченно вздыхает и принимается за свежий хлеб». Обед протекает сравнительно безболезненно для Монсебо. Он с аппетитом ест, хотя ему хватает, о чем думать и помимо еды. Но когда на стол ставят апельсины, спокойствие и хорошее настроение покидает Монсебо. «Пирожных сегодня не будет?» — громогласно спрашивает Тарик, глядя на апельсины. «Нет, должен же хоть кто-то в этом доме думать о здоровье». Здесь и так много курят и все время едят пирожные. Надо лучше о себе заботиться. Вы уже не наивные юноши, пышущие здоровьем. Меньше сигарет и больше фруктов. От этого никому не будет вреда. Фатима режет апельсины на дольки, кладет их в большое блюдо и идет по кругу, раздавая дольки, как медсестра в больнице раздает лекарство. Внезапно у Мансебо появляется ком в горле. Каждый раз, когда Фатима бьет его по пальцам за попытку взять сигарету сверх положенного ему табачного рациона, он воспринимает это как унизительный удар в лицо. — Почему она так ко мне относится? — Почему моя семья все от меня скрывает? Тарик криво усмехается, когда блюдо с апельсинами доходит до него и берет себе целую горсть. Блюдо доходит до Монсебо. Оранжевые дольки, словно противные рожи, ухмыляясь, смотрят на него. Эти рожи смеются над ним, потому что его держат невиднее относительно того, что происходит в его собственном доме. Эти рожи орут, что его обманывают. Все знают тайны Фатимы, и все недавние разговоры сводились к тому, что все смеются над невидением Мансебо. Он прекрасно все это понимает. Мансебо берет блюдо у Фатимы, как будто она сама уже не в состоянии обойти стол и передает его Адели, не взяв себе ни одной дольки. Адель вопросительно смотрит на Мансебо. Она не понимает, почему он ничего не взял, но молчит. Мансебо благодарен ей за это, потому что никто больше не заметил, что он отказался от десерта. В магазин входят двое детей. Мальчик и девочка. Мансабо здоровается с ними и улыбается. Он отлично знает, зачем они пришли. Он уже научился узнавать тех, кто приходит к нему за китайскими записными книжками. Звонит телефон. Мансабо берет трубку. Кто-то предлагает ему купить аппарат для приема платежей по банковским картам. — Нет. Спасибо, у меня есть такой аппарат, и он прекрасно работает. «Но у вас случайно нет аппарата для проверки купюр?» В трубке повисает тишина. «Аппарат», — продолжает Монсебо, не дождавшись ответа, «который помог бы отличить настоящие купюры от фальшивых?» «Нет, я звоню из компании «Себекс», и мы производим только аппараты для обслуживания карт. Вы не могли бы сказать, куда мне обратиться, чтобы купить тот аппарат, который мне нужен?» «Нет, месье. Я ничем не могу вам помочь. Тем не менее, спасибо. И удачного вам дня! Мансебо поворачивается к детям. Вы, конечно, хотите получить две записные книжки. Я прав. Дети дружно кивают. Мансебо наклоняется и роется на полке под кассой. Книжек осталось очень мало. Он берет книжки с драконом и тигром и кладет их на кассу вместе со жвачкой которую купили дети. Они расплачиваются и убегают на улицу. При этом они едва не сбивают с ног Футиму и Адель, которые стоят на тротуаре, собираясь сети во фран-при. Мансебо понимает, что это шанс, который нельзя упускать. Тарик вышел из мастерской, чтобы махать жене, с противоположной стороны тротуара. Мансебо тоже выходит из магазина. — Что скажешь, брат, не стоит ли нам последовать примеру наших жен и тоже уйти из дома? Мансибо не привык надрывать глотку, перекрикиваясь через улицу, но сейчас у него просто нет иного выбора. В принципе, для выпивки еще рановато, но нельзя выпускать из рук такое удачное стечение обстоятельств. Амир сможет спокойно и без помех выполнить поручение отца. Прежде чем они с Тариком свернули к бару Ле-Солейль, Мансебо оборачивается и смотрит на окна своей квартиры. Амира он не видит. Мансебо овладевает беспокойство. Не пропустил ли Амир момент? Может быть, он не заметил, что Тарик покинул мастерскую? Но ведь возможно, что он уже все понял и сразу пошел к Тарику, чтобы не тратить даром ни одной секунды драгоценного времени. В мы с собой изо всех сил тянет время, втянувшись в бессмысленный разговор с Франсуа о пенсионной реформе. «Нас эта реформа ни черта не касается, потому что мы не ездим ни на автобусах, ни на поездах», — ворчит Тарик, которому уже не терпится вернуться в мастерскую. Мужчины благодарят Франсуа и выходят на улицу, окунаясь в вечерний зной. Во второй половине дня Тарик дважды закрывает мастерскую и садится в своей коптерке перед компьютером. Мансебо не затрудняет себя размышлениями о том, чем занимается Тарик, рассчитывая, что вечером все узнает. Так зачем, спрашивается, тратить силы на гадания, и на кофейные гущи? Сейчас надо подумать и о работе. Никто же не оплачивает ему слежку за кузеном. Тарик, возможно, заподозрит, что в мастерской кто-то был. Мысль об этом тоже приходит в голову Мансебо, но он отгоняет и ее. Догадается, об этом Тарик или нет, не играет никакой роли. Амир скажет, что забыл у него в коптерке книгу и заходил, чтобы ее забрать. Запасные ключи от обувной мастерской лежат в квартире. Амир, а Тарик ни в чем не заподозрит. Тем более никто не заподозрит слежки старика, который сидит на улице у входа в свою бакалейную лавку. Нарожность людей часто бывает обманчивой.